Глава 3 м е с т е ч к о что надо», — сказал Кали, когда они вышли из лифта на верхнем этаже башен Альянса. «Теперь хорошо», — сказала Мулья. «Можно разминать ноги». По виверовому ковру к ним подошел метродотель в белом костюме, чуть покосился на когте. «Это все с вами, доктор т ы м ы Варба?» «Да, у нас забронирована ниша у окна. Напитки можно принести сразу. Я уже заказал». Официант кивнул и повел их к высокому арочному окну, выходящему на площадь Альянса. Несколько посетителей обернулись им вслед. «В штаб-квартире можно очень недурно провести время», — улыбнулся Тымоварба. «Если деньги есть», — сказал Рон. Он посмотрел, запрокинув голову, на черно-синий потолок со светильниками, составленными в созвездия, как они видятся с раймика, и легонько присвистнул. «Читал я про такие места, но никогда не думал, что своими глазами увижу». «Жаль, ребятишек не взяли», — протянул Капрал. «Если они у барона в такой восторг пришли, то здесь...» В нише официант подставил Мулли стул. «Вы про барона Вердорка из Арсенала?» «Ага», — ответил Калли. «Жирный огненок, сливовое вино, а павлины такие за последние два года лучше не видел. Только попробовать не пришлось». Он покачал головой. «Что раздражает в аристократии?» — ухмыльнулся Тим и Варба. «По любому поводу ударяются в местный колорит». Но вообще нас мало осталось, и большинству хватает так-то свои титулы не выпячивать. «Про покойного барона», — уточнил Капрал. «О его гибели я читал. Райдер там была?» «Мы все там были. Заварушка получилась та еще». «Что именно произошло?» Коготь тряхнул головой. «В общем, о п и т о н Вонг отправилась раньше остальных». Когда он закончил рассказ, по мере которого остальные оставляли подробности, т ы м и Варба откинулся на спинку стула. А в газетах писали по-другому. «Оно и понятно. А что такое этот ТВ-55?» Коготь пожал плечами. В ухе доктора раздался щелчок. Включился аппарат для связи с бестелесными. «Этот человек, которого с рождения столько раз обрабатывали, что он перестал быть человеком», — сказал Глаз. «Я был с капитаном, когда барон его ей показывал. Тымоварба кивнул. Еще чем-нибудь поделитесь?» Капрал, который все это время пытался устроиться поудобнее на стуле с жесткой спинкой, навалился животом на край стола. «Зачем?» Все быстро притихли. Толстяк окинул взглядом товарищей. «Зачем мы ему все это рассказываем? Он пойдет и все передаст космолетчикам». «Конечно», — сказал Тим и Варба. «Вдруг что-то из этого подскажет, чем помочь райдере?» Рун опустил свой стакан газировки с о л ь т о м «Знаете, доктор, космолетчики обошлись с нами не очень-то приветливо». «Да уж, по роскошным ресторанам не водили», — сказал Калли, засовывая угол салфетки за цирконовое ожерелье, которое он нацепил по торжественному случаю. Официант поставил на стол глубокую миску картошки фри, потом принес блюдо с гамбургерами. Молья взяла высокую красную бутылку и начала ее в недоумении рассматривать. «Кетчуп», — подсказал Тимуарба. «А-а-а», — выдохнула Молья и вернула бутылку на камчатую скатерть. «Сюда бы дьявола». — проговорил Капрал и перестал буровить глазами Тым и Варбу. Он, конечно, с белковым автоматом и карбосинтезатором на «ты» и всегда придумает, чем а Раве в космических бродях набить б р ю х а Изобразит какого-нибудь фаршированного фазана или филе л у ц а н а под крионезом, но такие деликатесы. Он вдумчиво намазал булку горчицей. Дай ему фунт настоящего фарша, и он от страха пулей вылетит с кампуса. «Что с капитаном?» — сказал Коготь. «Все как-то боятся спросить». не знаю Но если вы мне расскажете все, что припомните, может, удастся ей помочь. «Еще про одну вещь все молчат», — продолжил Коготь. «Один из нас не хочет, чтобы вы ей помогали, но мы не знаем, кто». Снова все замолчали. «На корабле был шпион. Мы все об этом знали. Два раза он пытался уничтожить корабль. Мне кажется, то, что случилось с райдером и мясником, его рук дело». «Мы и все так думаем», — подтвердил Капрал. «И космолетчикам вы этого не сообщили». Коготь кивнул. «Расскажи ему про сломанные платы и ложную команду на взлет, когда мы оказались на д ж е б е л е сказал Рон. Коготь объяснил. «Если бы не мясник...» — снова включился аппарат для бестелесной связи. «Мы бы выскочили в нормальное пространство, прямо в новой звезде л е б е д я Это мясник убедил Тарика подцепить Рэмбо и взять нас на борт». «Значит, доктор Тимоварба обвел с г а я д о м присутствующих. Один из вас шпион». «Может, кто-то из ребят», — сказал Капрал. «Не обязательно кто-то из нас». «Даже если из вас, — сказал Тэмэварба, — о б р а щ а я с ь тогда к остальным, — у генерала Форестера ничего от вас добиться не вышло, а Райдре нужна помощь, все просто». Коготь первым прервал затянувшееся молчание. «Захватчики уничтожили мой корабль. Я отерял целый взвод, более половины офицеров. Да, я хорошо боролся, и пилот из меня неплохой, но любой другой капитан обошел бы меня за милю. Когда так нарвешься на захватчиков, — Транспортники д у м а е т с тобой лучше не связываться, чего доброго притянешь беду. Райдравонг не из нашего мира. У нее свои принципы, и она сказала. Не нравится, как ты работаешь. Я тебя беру. Я ей благодарен. Она столько всего знает, сказал Кали. У меня такого безумного рейса еще не было. Один мир, другой, третий. Вот точно, она как будто прошивает миры насквозь и тебя берет за компанию. Кто бы еще меня позвал на прием к барону с ужином и ш п и о н а ж е м На другой день у ж и н о й с пиратами. А теперь вот сижу. Конечно, я помогу. Кто, о чем, о Кали про еду, перебил Рон. На самом деле она заставляет тебя думать. Благодаря ей я задумался о Моле и Кали. Вы ведь знаете, что она была в триплете с Мюэлсом Эрлендиелом, который «Звезду Империи» написал. Наверняка знаете, раз вы ее врач. В общем, с ней начинаешь думать, что люди, которые живут в других мирах, вот как Кали сказал, где пишут книги и делают оружие, что, может, они и в самом деле существуют. А если веришь в них, то и в себя немножко легче поверить. И когда человеку, который такой для тебя сделал, нужна помощь, берешь и помогаешь». «Доктор», — сказала Морья, — «я была мертвая. Она сделала меня живой. Что мне для нее сделать?» «Расскажите все, что знаете», — сказал он, наклоняясь вперед и сцепляя пальцы. «О мяснике». «О мяснике?» — переспросил коготь. Остальные тоже удивились. «А что о мяснике? Мы ничего не знаем». Только что капитан с ним близко сошлась. Но вы же с ним провели на орбите три недели. Что-нибудь заметили?» Они переглянулись. В молчании повис вопрос. «Может, удалось догадаться, откуда он?» «С Титина», — сказал Калли. У него клеймо на руке. «Да нет. Где он был раньше? По крайней мере, за пять лет до Титина. Дело в том, что местник сам не знает. Недоумение у них на лицах усилилось. Потом Коготь произнес. «Что-то там с его языком», — Кайтан сказала. Раньше он говорил на языке, в котором нет слова «я». т ы м ы Варба нахмурился еще больше, но тут опять щелкнула загробная связь. Она научила его говорить «я и ты». Они вечером гуляли по кладбищу, а мы зависли над ними и слышали, как они друг другу о себе рассказывали. «Я?» «Уже что-то», — хмыкнул т ы м ы Варба, откидываясь на спинку стула. «Занятно. Ведь я, кажется, знаю о Райдре все, что только можно. И все-таки...» Вы не знаете про Майну. Раздалась из телефона. Как не знаю, удивился Тим ы Варба. Я сам там был. б е с т е л е с н а я тихонько засмеялись. Но она вам никогда не рассказывала, чего она так испугалась. Это была истерическая реакция, спровоцированная прежним состоянием. Вновь призрачный смех. Да нет, доктор Тим ы Варба, все дело в червяке. Сама птица ни при чем. р а й д р у испугала телепатическая картинка. Огромный червяк, который ползет к ней. Червяк которого воображала себе Майна. Она вам об этом рассказала, а мне не рассказала. Таково было продолжение его мысли, к о т о р а я н а ч а л а с ь с легкого возмущения и з а к о н ч и л а с ь изумлением. «Другие миры», — повторили призраки. «Иногда другие миры находятся прямо под носом, а вы не замечаете. Пускай в этом ресторане будет полным-полно духов, вы все равно этого не почувствуете. Даже остальные за этим столом сейчас толком не знают, что мы говорим». А капитан Вонг умела обращаться с нами без телефона. Она прорезала границы миров, но не только, она же их и соединяла. И миры становились больше. Тогда кто-то должен сообразить, откуда, из какого мира, вашего, моего или ее появился мясник. Тут на него нахлынуло воспоминание, будто музыкальная пьеса разрешилась каденцией, и он засмеялся. Остальные взглянули на него вопросительно. «Где ТВ о Дэмин? Червь, червь». одно из первых ее стихотворений, а я и не догадывался.